Александр Яманов, сын Тишайшего, 5 Пролог Его всегда удивляла беспечность Магометан. Они не способны учиться даже на своих ошибках, чего говорить об изучении противника. Привыкли давить грубой силой и численным превосходством, не понимая, что времена давно изменились. Казаки на стругах и небольшие галеры уже несколько раз нападали на Керчь, сжигая и захватывая магометанские суда. Правда, это было в прошлом году, и нападения совершались малыми силами, обычно утром. Сейчас же они решились на ночную вылазку. Османы, будто приглашая русских в гости, зажгли маяк в южной части бухты. На фоне лунной ночи это было настоящим подарком. Большая часть кораблей неприятелей еще не втянулась в бухту, будто приглашая незваных гостей. Естественно, он сильно волновался. До сих пор ему не приходилось проводить операции подобного размаха, тем более ночью. Если быть честным, то это первое большое дело капитана третьего ранга Джан Паула Моразини, племянника известного в Европе адмирала, а сейчас офицера русского флота. Сослуживцы венецианца, переиначившие его имя на Ивана Павловича Морозова, также слышали о подвигах его дяди, недавно ставшего дожем. Здесь очень ценят знания и вековой опыт морских сражений, привезенный южанином с далекой родины. И особой славой пользуются полководцы бивших проклятых осман, что очень нравится венецианцу. Ему вообще живется в России, на удивление, хорошо. Местные обитатели отличаются не только уважением к достижениям европейцев, но и фанатичным желанием учиться. В Венеции он сначала был капитаном Караки, затем Голиаса, позже Галеона, поэтому может сравнить рвение своих подчиненных. Кстати, среди них много представителей знатных фамилий, что тоже сблизило иностранца с русскими. Ведь родственнику великого адмирала приходилось всю недолгую жизнь доказывать собственную состоятельность. Республиканская армия и флот не терпят высокородных выскочек. Пусть ее офицерство состоит именно из аристократов. Но в Венеции всегда продвигали наверх талантливых воинов, давно осознав необходимость подобной системы. Принадлежность к высокородной фамилии должна подтверждаться личными заслугами. Поэтому никого не удивляло, что молодые Канторини, Карнара, Дондола, Джустиниани, Лоридан, Мочениго, Морозини и Вениеры начинали свой путь наверх с юнг или сержантов. В России, где Джан Паула жил уже три года, примерно такая же ситуация. Вернее, изменения произошли недавно, после указов Цезаря Федора. Ранее положение дел напоминало европейские страны где полк могли доверить восемнадцатилетнему юнцу. И вдруг такие перемены, что необычно для армии. Вдобавок венецианца поражает бесстрашие асхизматиков, как их принято называть в Европе. Прибавьте к этому непоколебимую уверенность в своей правоте и желание уничтожить Порту. Здесь что-то мистическое и необъяснимое. Русские чем-то похожи на варваров, сломавших хребет Римской империи. Только они упорно идут на юг, используя знания и ум, прилагающиеся к силе, а не преимущество в численности солдат. Правда, по приезде в Россию он оказался огорошен, что именно его называют схизматиком. Но это можно пережить. А еще молодого капитана не покидает ощущение, что его сослуживцы, купцы и мастеровые, с кем ему приходилось общаться, Безоглядно верят в своего царя. Это похоже на религиозный фанатизм или одержимость. Они истинные христиане, поэтому подобное превозношение выглядит странным. Одновременно, ортодоксы с иронией относятся к грехам своего правителя. Особой популярностью пользуются рассказы о его огромном гореме и сластолюбии. Мол, надо держать своих женщин и дочерей подальше от взглядов развратного царя. Сначала Джан Пауло был шокирован подобными насмешками, но быстро понял, что они добрые. При этом любой из русских готов умереть за своего владыку, даже не раздумывая. Особенно это чувствуется в армии и, как ни странно, среди крестьян, живущих южнее Воронежа. Венецианцу по долгу службы приходилось общаться с разными людьми, и он давно научился отличать настоящее мнение от показного. Так вот. Обитатели приграничья просто боготворят Фёдора, в честь которого называют своих сыновей. Да и сами землепашцы больше похожи на воинов, всегда готовых взять в руки оружие. Именно поэтому он попытался понять и принять свое окружение. Забавно, что первыми к местной жизни приспособились его дети. Хотя в этом нет ничего необычного. Его сын и дочь учатся в школе для детей, работников верфи и моряков. Именно так. По распоряжению губернатора края здесь обучали всех желающих, включая отпрысков крестьян и даже девочек. Школа для последних была открыта в прошлом году. Сначала венецианец посчитал подобное новшество дикостью. Зачем учить баб? Но был тут же престижен собственной супругой, с восторгом воспринявшей подобное новаторство. Говорят, что в Москве первую школу для девочек открыли под патронажем сестер Цезаря Федора. Далее подобные учебные заведения появились в Нижнем Новгороде и Воронеже, являющимися самыми передовыми городами страны. Понятно, что обучение происходит раздельно, и девочек учат немного иначе, нежели мальчиков. Женская школа больше похожа на ремесленное училище. Оно и правильно. Упор делается на ведение домашнего хозяйства, умение хорошо считать и навыком врачевания. Здесь вообще очень много внимания уделяется медицине. Верность этого решения он осознал, сравнив небоевые потери в русской и венецианской армии. Подобных мелочей хватает, к ним быстро привыкаешь и понимаешь, насколько бережно в России относятся к воинам. Дома тоже берегли своих солдат, ведь ресурсы республики ограничены. Но такой заботы он не припомнит. Удивительная страна. А Москва? Капитан до сих пор с восторгом вспоминает последнее посещение столицы. Причем три года назад это был совершенно иной город. Такое ощущение, что он меняется прямо на глазах. А как радовались его дети. Он никогда не видел их такими счастливыми, как во время посещения Мариинского сада и тамошнего поля для развлечений. Чего греха таить, он и супруга тоже с удовольствием прокатились на карусели. Говорят, что в торговой столице страны пошли еще дальше. Нижегородцы создали целый город для развлечений. А кукольные театры... Джан Пауло уже неплохо понимает русский и был поражен количеством, а особенно качеством подобных представлений. Чего говорить о посещении стадиона, где проводился кубок по лапте. Просто какое то всеобщий восторг и помутнение. Иногда ему кажется, что в нее играют даже младенцы. Он сам потихоньку научился держать лапту, а его сыновья освоили это с первых дней переезда в Воронеж. При этом он не встретил в России ни одного игорного дома. Даже офицеры и солдаты чураются кости или карт. Ортодоксы говорят, что это не угодно Богу, а для душевной потехи хватает иных развлечений. И вино не входит в этот список. Пьют здесь умеренно и больше по праздникам. Из азартных игр разрешены только пари во время конных бегов на недавно построенном московском ипподроме. Впрочем, там все жестко ограничено, и ставки делаются в особых государственных конторах. Но фортуну больше испытывают европейцы и кочевники, приезжающие с границы. Ходят слухи, что вскоре подобные арены откроются в Нижнем и Воронеже. Джан Пауло имел честь присутствовать на первом розыгрыше Кубка России, собравшем тысячи зрителей и сотни владельцев породистых лошадей. Несмотря на прокатившуюся чуму, поразившую столицу, ее последствия просто не ощущались. Ведь эпидемию быстро купировали, хотя некоторые города изрядно пострадали от беснующейся толпы. В этом году у него не получилось выбраться в Москву из-за начала боевых действий, которые пришлось отложить из-за чумы. Однако через пару лет он непременно исправит этот промах. Если выживет, конечно. Война ведь не щадит никого. И ситуация в Азовском море предполагает масштабные сражения. Вернее, если русский флот выберется на простор, напав на Керчь, и перекроет залив, этим он сейчас и занимается. Страшно вспомнить, сколько раз капитан обошел Керченский пролив и залив на утлой посудине, изображая рыбака. Нет такой мели, которую он не изучил, еще и плавать приходилось в начале навигации. Дело в том, что царь опасался присылки большой османской эскадры с десантом, поэтому приказал атаковать город как можно раньше. Но они все равно не успели, погода в северной части Азовского моря и устье Дона неожиданно испортилась, заодно произошло несколько ошибок с несчастными случаями, задержавшими их выход что вполне приемлемо для первого сражения столь большого флота. Вернее, даже для простого выхода в море. Да, его матросы и офицеры довольно плавались на небольших судах, изучая местность, привыкая к течению. Заодно они уже несколько раз атаковали Керчи. Но для наработки опыта этого мало. Еще надо учитывать местное мелководье, которое они хотели пройти, воспользовавшись разливом Дона. По идее, получилось, но с оговорками. Когда первая русская галерная эскадра вышла в море, оказалось, что к Керчи подтягивался целый караван османских судов. Судя по донесениям разведки, из Константинополя пришли как грузовые, так и военные корабли. Джан Пауло принял решение атаковать врага немедленно. Ведь уже утром магометане могут опомниться и дать бой, оттеснив их на север. Тогда под угрозой окажется русский десант, идущий следом. У генерала Косагова тоже сложная задача. Его войскам придется сначала захватить местную крепость, а затем закрепиться на местности. Далее у него своя задача, а у русского командующего своя. Вернее, Джан Паула подчиняется генералу и должен поддерживать действия войск на полуострове. Но сегодня его день. Судя по количеству кораблей, Магометане привезли больше войск, чем у русских. Значит, его задача — сжечь все военные суда и торговцев, где расположилась прибывшая пехота. Капитан уверен, что она еще не успела выгрузиться на берег. Именно поэтому нельзя тянуть. Проведя быстрый военный совет, получив одобрение Касагова, Джана Паула разделил эскадру на две части, затем еще раз согласовал сигналы с капитанами других судов и пошел в бухту. После будет высадка десанта, которую проведет батальон морской пехоты, который готовился именно к этому делу. Часть этого воинского подразделения разбилась на мелкие отряды и плывет в стругах вместе с казаками. Основные же силы будут атаковать берег при любых раскладах. Храбрецы или фанатики? И ведь он прекрасно знает капитана Апраксина. Федор весьма умен и образован, любит пошутить. Он родственник самого царя, хотя никогда не показывал своего высокого положения. При этом сейчас капитан плывет во главе своих людей на весьма хрупких стругах, даже не предполагая количество противника на берегу. Джан Паула гораздо легче, его прикрывают борта-галеры и опыт морских сражений. Вдруг показался силуэт первого вражеского корабля, а за ним виднелись другие. Безолаберные магометане даже не стали гасить фонари, как бы показывая русским, куда бить. Злобно оскалившись... Венецианец прошептал, «Раз вы приглашаете нас в гости, то ждите. С огоньком!» Перекрестившись, капитан приказал стоящему рядом адъютанту «Сигнал!» Так 20 мая 1689 года началось русское завоевание Крыма.